Глава 24 Я продолжал перебирать представленные профессии Уже не смотрел на процент соответствия Классический шаман Плюс три духа, плюс один восприятие. Умение управлять воплощением стихий. Не более одного воплощения единовременно. Это не то. Хоть и выглядит перспективно, но под мой нынешний тип развития совершенно не подходит. Рыцарь Солнца. Плюс две силы, плюс один дух. Умение владения любым оружием ближнего боя плюс пять процентов. Родство со стихией света. Дополнительный навык «Целительный свет». Что-то типа паладина? Воин-жрец? Для меня тоже не подходит. Хоть у меня и имеется свое исцеление, воспринимаю я его лишь как вспомогательное умение. Удобное, но не более. Едем дальше. Хранитель душ. Плюс четыре духа, плюс три восприятия. Умение подчинения духов и превращения их в рабов. Духи полуматериальны и не подвержены физическим воздействиям любой категории. Не более трех духов одновременно. Каждый дух должен быть найден и подчинен хранителям. Дополнительный навык «Ловушка душ». Внимание! Данное профессиональное направление оказывает серьезное влияние на психику и физическое состояние именованного. Существенное искажение внешнего вида именованного. Возможны конфликты внутри социума. А вот это неожиданно. Вкусные бонусы и умения – и в противовес им такие минусы. Как бы я ни присматривался, изменение психики меня совсем не устраивало. Это делало хранителя душ наихудшим из всех возможных выборов. Я продолжал перебирать варианты, пытаясь найти что-то подходящее мне. Пока из всех предсказанных вариантов я склонялся к мародеру и рунному мастеру. Оба направления выглядели перспективно, и в обоих случаях было то, что мне не нравилось – И если в первом меня не устраивало явное сосредоточение на ловушках, которые со временем будут ослабевать, то вот во втором не нравилась прибавка к силе. Не критично, но все равно. И не факт, кстати, что рунные ловушки не будут так же ослабевать со временем, как и магические. Список казался действительно бесконечным. Листал и листал страницы вниз. Процент соответствия уже давно ушел в ноль, но я не сдавался. Попадались действительно неплохие варианты. Заклинатель договора, моровой алхимик, тиург, кузнец, менталист, мастер-вор, мастер-копья, вестник, рыцарь-хранитель. Стоп. Останавливаюсь, несколько секунд вчитываясь в строчке интерфейса. Рунический стрелок. Плюс один ловкость, плюс один дух. Умение владения любым стрелковым, включая метательное оружием, плюс 10%. Доступ к рунической магии. Родство с глифами плюс 5%. Нужные мне статы. Прибавка к умению не только арбалета, но и метательных ножей. И выход в руническую магию, где, как я понимаю, должны быть все те же рунические ловушки. Да, у меня не будет прибавки к урону этих ловушек, но 5% я способен пережить, ведь так? Да и сама руническая магия — это же вложение на перспективу. Пока мне хватает обычных ловушек. Как ни посмотри, а этот выбор мне нравится куда больше, чем тот же мародер и мастер. Хотя, конечно, стрелковое и метательное приравнивать как-то глупо, как по мне. Но если лабиринт это сделал, то кто я такой, чтобы говорить что-то против? Тем более мне же лучше. Еще несколько минут рылся в интерфейсе, прокручивая ниже казавшийся бесконечным список. Задержался только на следопыте и охотнике. Оба варианта с ловушками или распознанием он их. Но это выглядит уже не так вкусно. Да и высокое восприятие со временем делает то же самое. Наконец, закончив с перебором списка, так и не дойдя до его конца, я остановил свой выбор на руническом стрелке, процент соответствия которого, к слову, находился на уровне почти 40. Почему при этом мне его не показывало в списке предпочитаемых профессий, я не знал. Внимание! Выбор класса профессионального направления окончательный и изменению не подлежит. Стоимость получения класса профессионального направления составляет 238 энергий жизни. Вы согласны оплатить переход? Именованный. Вы принимаете класс «Рунический стрелок»? Подтверждение осуществлено. Поздравляю вас, именованный. Инициировано слияние. Общее количество оставшейся энергии жизни – 129. В следующую секунду меня накрыло чужими воспоминаниями. Это походило на то, как я когда-то обучался использованию ловушек. Чужая жизнь проносилась перед моими глазами. Вот я, самый обычный мальчик, которого вместе с другими детьми берет в ученики старый мастер. Он начинает обучать меня работе со всевозможными луками, арбалетами, прощами и даже метательным оружием. Это продолжается многие годы. Мальчик не видит ничего, кроме тренировок. Других детей, что начинали вместе с ним, становится все меньше. Кто-то умирает в процессе, кто-то уходит сам, не выдержав тренировок. В следующий момент я вижу уже не мальчика, а юношу. Он со своими товарищами, прошедшими через невыносимое обучение, начинает изучать каллиграфию, а вместе с ней и рунную магию. Это совершенно не походит на уже привычную мне магию ловушек или целительную силу иные принципы построения заклинаний и их установки. Важен каждый взмах, любая мелочь при использовании силы. Любая ошибка может привести к травмам или даже смерти. Именно поэтому старый мастер так строг и придирчив, когда дело касается точности исполнения, точности выстрела. В реальность я вываливаюсь спустя годы. Понятия не имею, сколько в действительности прошло, но для меня целые годы. И пускай я отчасти был избавлен от эмоционального фона паренька, обучающегося у мастера, но прожить часть его жизни все равно тяжело. Быстро проверяю браслет. Напротив строки класса красуется название «рунический стрелок». И прибавка к статам от взятой профессии уже добавлена. Сила — 4, ловкость — 8, выносливость — 6, восприятие — 4, меткость — 5, дух — 5. Дрожь браслета, и передо мной разворачивается лог с дополнительным оповещением. Получить первое профессиональное направление. Основное задание. Выполнено. Плюс 750 очков опыта. Множитель 2,2 за скорость выполнения основного задания. Прогресс уровня. 1766 из 1766 очков опыта. Следующий уровень. 456. Из 2120 очков опыта. Получен седьмой уровень. Получено нераспределенное очко статистики. Получено право выбора навыка. Нормально так навалило. Я с некоторым шоком наблюдал за количеством свободных очков навыков и статов. Четыре и там и там. Причем один из навыков можно выбрать из перечня редких, открывающихся лишь здесь. Ладно. Раз уж я нахожусь в месте, где время не имеет значения, воспользуюсь этой возможностью, чтобы раскидать все свободные очки. Не думаю, что в эту комнату мне дадут войти до выбора следующего класса. Мысленно поморщился от понимания того, что сейчас мне предстоит очень болезненная процедура. Накопил золота я, конечно, много. Первым делом нужно разобраться с редким навыком. Как я понял, мне сейчас будут доступны не только обычные их варианты, но и те, что относятся к профессиональному направлению рунического стрелка. Перешел во вкладку «Навыков» и тут же получил подтверждение этому. Напротив некоторых умений можно было увидеть что-то вроде символа стрелы. Очевидно, это и было обозначением отношения к классу. Беглый осмотр перечня редких навыков заставил меня задуматься. Здесь были такие умения, о которых в начальном городе мне приходилось только мечтать. Чего стоит тоже «высшее лечение». Это совсем другой уровень по сравнению с моим малым. Или вот еще Дальний шаг. Позволяет быстро, почти мгновенно переместиться к любой цели в радиусе пары десятков метров. Замечательный навык побега или преследования. Но хоть это все круто и замечательно, сейчас мне нужны были навыки немного иного плана. И желательно из арсенала рунического стрелка, чтобы сработал бонус. И говорю я про что-то атакующее. Ловушки — это, конечно, хорошо, но они ситуативны, и далеко не всегда у меня есть время и возможность их использовать. Облизываться на навыки можно сколь угодно долго. Спустя непродолжительное время меня привлекли два самых интересных варианта. Плеть огня и рунический снаряд. Оба относились к рунной магии. И если в первом случае речь шла о малой и средней дистанции, то вот во втором случае снаряд был способен бить противника на дальних подступах. При этом они использовали одинаковое количество магической энергии в 30 единиц. Можно сказать, одна установленная ловушка. Сложно. Оба навыка меня заинтересовали. И чашу весов моего выбора смогла склонить лишь приписка лабиринта, относящаяся ко второму навыку. Масштабируемый. Если я все правильно понял, то эффективность снаряда росла вместе с количеством моего прокачанного духа и уровня. Вопрос, в каком соотношении, конечно, оставался открытым, но да ничего не поделаешь. Информации об этом нигде не было. Значит, сюрпризом будет. Правда, для того, чтобы взять рунический снаряд, мне пришлось докачать параметр духа до шести. Ловкости, слава богу, хватило. И раз уж начал прокачивать характеристики, то раскидал и остальные оставшиеся очки. Докинул значение восприятия до пяти, чтобы повысить шансы заметить проблемы заранее, Ну и меткость была доведена до значения в 7 единиц. Я и раньше промахивался редко, а тут и вовсе. Но слишком уж дорого по магии стоил рунический снаряд, чтобы рисковать на ровном месте. Вот что у меня получилось по итогу. Сила 4, ловкость 8, выносливость 6, восприятие 5, меткость 7, дух 6. Что касается оставшихся навыков, то тут я вложил сразу два во все тот же рунический снаряд, значительно усилив его мощь, но при этом увеличив прожорливость до 40 единиц, сделав самым энергоемким в моем арсенале. Последний навык был отправлен на прокачку магических ловушек до второго уровня. Слишком уж хороший был прирост. Теперь мне стала доступна единовременная установка не двух, а сразу трех капканов. Осмотрев еще раз свой выбор, я устало вздохнул. Вроде все продумано. Теперь у меня еще и очков магии будет 140 единиц, и это очень хорошо. Подтверждаю. Нужно было подумать. Нужно было подумать об этом заранее, но мне как-то не пришло в голову, что установка нового навыка, поднятие других и до кучи еще прокачка сразу четырех характеристик окажется тем еще испытанием. И за то время, пока происходило мое усиление и улучшение, я успел проклясть абсолютно все, от лабиринта до взятых мной параметров. Вновь погрузился в жизнь паренька, что обучался у рунного мастера. Рунический заряд он тренировал долго и с большим трудом. Не самый простой навык, что тут скажешь. На моей памяти только у ловушек процесс осознания для меня проходил дольше и тяжелее. Наконец, спустя кучу времени, показавшегося мне вечностью, я закончил со своей прокачкой и смог вернуться в город, где меня все еще должна была ждать струна. А вопросов у меня еще осталось. Множество. На следующий день я шел по улице города-лабиринта в сторону площади возле 12-го сердца, там, где вчера мы долго и основательно поговорили со струной. Аж до самого вечера я мучил ее своими вопросами. Благо, девушка была не против, да и других новичков помимо меня не наблюдалось. Выяснил много интересных деталей. Например, я по какому-то странному стечению обстоятельств прошел мимо всех площадей города поблизости от 54 сердца и вышел в совсем другом месте. Хотя сам я примерно представлял, почему так получилось. Уж слишком впечатлил меня город и его переполненные улицы. Помимо этого струна объяснила мне важность кланов и гильдий для новичков. Поддержка развитого сообщества, специальные группы, помогающие освоиться за пределами порталов и наработанные знания по лабиринту и его территориям. Одни сплошные плюсы. Жаль, только помощь в прокачке была лишь на уровне полноправного сотрудничества. Создание группового сопряжения, как это было в том же первом городе, когда я находился в группе Мрака и Май. Но для меня самым важным сейчас было совсем не это. Нужно было разобраться в новых правилах игры. У меня 100 циклов на то, чтобы собрать целую тысячу энергии жизни. Ставки растут. Что там за этим 54-м порталом? Что за местность? Какие монстры? Как охотиться на них? Будут ли эффективны ловушки? Струна так вообще обмолвилась о том, что существуют какие-то данжи и территории изменений, где происходит основная добыча энергии жизни. Именно поэтому я и решился вступить на испытательный срок в гильдию струны. Не самая большая и далеко не самая старая, Это сообщество было идеальным для меня местом, чтобы выяснить все. Тем более испытательный срок, он же не был в одну сторону. Я также мог разорвать предварительное соглашение с гильдией и уйти. Что же до самой гильдии, то это объединение называлось «кланом Гала» по имени его главы. С этим названием была связана отдельная хохма. Гал, предводитель объединения, изначально хотел создать именно клан, Куда меньше объединение людей, повязанных друг с другом нерушимой клятвой. Лабиринт лично следил за исполнением клятвы, и можно было неплохо так влететь на репутацию, если нарушить ее. Из очевидных минусов кланы не могли держать представительства на площадях города и имели сильное ограничение в численности. Но Гал все равно был нацелен на создание именно клана. Вот только каким-то образом умудрился все перепутать. И лишь когда уже была создана гильдия, а первоначальный взнос оказался поглощен лабиринтом, выяснилось, что клан Гала стал гильдией именованных. Расформировать и платить за это еще энергию душ никто не захотел. Так все и осталось. Гал и его люди начали набирать во вновь созданное объединение новичков. И как-то так вышло, что у них многое получилось. Гильдия начала расти и процветать, за короткое время поднявшись из никому неизвестной до среднего уровня. Они все еще активно набирали новичков, но уже могли позволить себе приглядываться к кандидатам. В том числе и с помощью испытательного срока. Единственный неприятный момент заключался в первоначальном взносе. К сожалению, даже для новичков он составлял 10 энергии. А позже, если я все-таки решу окончательно присоединиться к Галу, придется оплатить все 50 единиц энергии. После того, как я вчера дал свое согласие на вступление, струна отвела меня в резиденцию гильдии, купленную специально для новичков. Если коротко, самый обычный барак с двумя десятками двухэтажных кроватей, где уже находилось около дюжины других кандидатов на вступление. Кто-то уже зарекомендовал себя и сейчас ожидал решения главы гильдии. Кто-то, как и я, только пришел. Так что весь оставшийся день я слушал рассказы собравшихся людей о том, что происходило с ними в первом городе. И надо сказать, далеко не у всех творилась такая задница, как у меня. Я хмыкнул, вспоминая вчерашние разговоры новичков. Мир сплошного леса с единственной опасностью в виде небольших стайпадалей, которые не умели лазить по деревьям. Или мир пустыни с большими оазисами, где ничего нет, кроме каких-то существ, подозрительно похожих на гробоидов из одного известного фильма. «А вот и место, куда мне надо». Струну я увидел рядом со все тем же прилавком, стоило только войти на хорошо знакомую площадь. Рядом с ней стояли двое мужчин. «Край! Сюда!» Девушка махнула мне рукой, подзывая. «Знакомься, это наш глава Гал. Старший, это край, новичок, про которого я вам говорила». «Приятно познакомиться». Лидер гильдии оказался совсем не таким, каким я его себе представлял. «Низкий, почти на голову ниже меня» плотно сбитый, с пристальным взглядом и немногословный. Его рукопожатие было крепким, а на ладонях вместо кожи такое ощущение было кора дерева. За его спиной я заметил самый настоящий двуручник с ярко горящими драгоценными камнями на гарде и тянуло от этого оружия магии с такой силой, что любому стало бы понятно. «Непростой это меч!» «Взаимно!» — кивнул я. «Это изюбель, знакомься!» Сказал Гал, указывая на другого мужчину, что стоял рядом. Завтра он поведет вашу группу вместе с еще одним нашим человеком в 54-й портал. Ты его называешь, скорее всего, сердцем, но мы стараемся не использовать это слово, чтобы не путаться. Вместе с тобой будут еще три новичка, их ты вряд ли видел, они из другой резиденции. Изюбрь познакомит вас сегодня. Прошу слушаться его во всем. Помни, от каждого его слова будет зависеть твоя жизнь и жизнь других новичков. «Понял. Действительно, пока ничего странного и все логично. Также я должен предупредить, если вздумаешь подставить мою гильдию, это станет для тебя последним идиотским поступком. Надеюсь, мы поняли друг друга?» Взгляд Гала потяжелел, и я ощутил, что к моей реакции внимательно приглядываются сразу несколько человек. «Конечно, я все понимаю и не собираюсь никого подставлять. Вот и договорились». «Струна, отведи Край в нашу главную резиденцию и заключи с ним предварительное соглашение. Удачи, Край. Надеюсь, после испытательного срока ты останешься с нами. Да, и после того, как закончишь со Струной, не уходи далеко. Изюбрь чуть позже найдет тебя в резиденции». Удивительно, но этот человек не вызвал у меня опасения и отторжения, как это было с шефом. Сейчас все мои ощущения говорили, что Гал говорит именно то, о чем думает, и даже не собирается юлить. Он действительно надеется, что я останусь в гильдии».